Глава 15. Максим. Где ты провела ночь? Я посмотрела с поддобля на сестру, когда она появилась в гостиной и отложил телефон в сторону. О том, что у неё появилось увлечение, я давно догадался, и мне совсем не нравилось, что она скрывала его от меня. Я понимал, что многое изменилось из за моё отсутствие, А Наташа повзрослела, и ограничивать её свободу я не собирался, всего лишь уберечь от ошибок. А ты? спросила она, копируя мой тон. будем считать, что с появлением Нади стены этого номера не будут больше сотрясаться от одиночества и тишины. Думаешь, два минуса на плюс дадут в итоге положительный результат? иронизировала Наташа, а я не смог сдержать усмешки. Хм, не переводи тему и зубы мне не заговаривай. Ты хотя бы придохраняешься. Сестра застыла на месте, как вкопанная, а потом резко покраснела. Максим, Страсти и чувства могут угаснуть, а нежелательная беременность или венерические заболевания серьёзные вещи. Может быть, познакомишься со своим мальчиком, если у вас так всё серьёзно? Мне показалось, что Наташа покраснела ещё больше, а потом резко побледнела, услышав о моём желании пообщаться с её молодым человеком. И я не собираюсь это обсуждать с тобой, а тем более ни с кем знакомить. Мы с подружками гуляем. И прекращи меня смущать. Хорошо, тогда сходи сама к врачу и обсуди это с ним, если я вгоняю тебя своими словами в краску. Я серьёзно, Наташа. Я тоже прекращай. Мне пора на курсы с подружкой, спросил я, не сводя с неё внимательный глаз. Сестра схватила сумку в руки, обулась и выскочила из номера. Хм, поразительно, какое появилось рвенье и старание к учёбе, когда я затронул тему её отношений с парнями. Нужно будет уточнить у Ивана, что за мальчик вскружил голову моей сестре и провести с ним воспитательную беседу. Появление племянника или племянницы вовсе неплохо, но Наташе ещё рано заводить детей, а мне становиться дядей, впрочем, как и отцом, пока не обрету полной свободы. Всё утро я провёл в спортзале, а когда вернулся в номер, Надя уже уехала с Иваном на работу, Наташа тоже сбежала куда-то ни свет ни заря. Сам же я лишь ближе к полудню отправился в офис. На вторую половину дня была назначена важная встреча, но я не мог сконцентрироваться на делах, а всё время размышлял о Наде и её вчерашних словах. Они не выходили из головы. От неё можно было ожидать всего чего угодно. Обманутая женщина, которую шантажировали ребёнком, смертельное оружие, бомба замедленного действия. Я даже всерьёз задумывался о том, что когда она вспомнит меня, то будет молчать об этом до последнего. Не даром говорят, в тихомом уте черти водятся. А мы оба знали, что из Ангельского у неё была только оболочка. И всё же я не мог осуждать Надю за эти мысли и слова, потому что каждый думал о себе и своём комфорте. Осталось лишь что-то решить с моим влечением к чужой жене. Максим Даянович, окликнула меня Света, мой секретарь, когда я, поднявшись на нужный этаж, прямиком направился в свой кабинет. К вам посетитель, точнее, посетительница, и она говорит, что по личному вопросу. Бросив любопытный взгляд в угол приёмной, я заметил Алису, сидящую в кресле рядом с журнальным столиком. Вот же принесла нелёгкая, только её мне сейчас и не хватало. Или это Хабаров подослал её вместо себя, чтобы разнюхала обстановку? Я опустил глаза на длинные стройные ноги, которые выглядывали из-за стола, и усмехнулся. Пришла меня соблазнять. вновь ей, чтобы проходила за мной в кабинет, и я попросил Свету никого ко мне не впускать и ни с кем не соединять ближайшие полчаса. Твой секретарь прямо как овчарка на досмотре. Хорошо, что не попросила вывалить содержимое сумочки на стол и не провела тщательный осмотр. Натянуто улыбнулась Алиса. С недавних пор я минимизировал контакты и не общаюсь с кем попало. Как ты меня нашла? Я расположился в кресле и осмотрел свою гостью с ног до головы, снова задерживая взгляд на стройных длинных ногах. Это было не так уж и сложно. Она заметила мой взгляд и томно вздохнула. Я догадывался, зачем она пришла ко мне, но хотел убедиться в этом лично. Компания Хабарова на слуху, а новость, что ты выкупил акции у Даневича, быстро облетела все деловые источники. Как ты вышел? Без помощи Динара не обошлось, да? Кстати, как у него дела? Давно его не видела. С динаром всё в порядке. Зачем ты пришла? Всё же деньги меняли людей, и не в лучшую сторону, а Алиса была тому прямым подтверждением. Ни искренности, ни фальшь, я теперь чувствовала за версту, чтобы смотреть постоянно в идеальное, неживое лицо и трахать пустышку, необходимо иметь стальные нервы и крепкую психику. Хабаров поэтому возвращался домой к жене после всех своих любовниц. «Я подумала, что тебе сейчас необходима поддержка, а ты совсем один». Она приблизилась к столу и села на самый его край, слегка расставляя ноги в стороны, открывая моему взору полоску чулок и кружевного нижнего белья. «В прошлом ведь нам было не так и плохо, да, Максим?» Ключевое слово «в прошлом». «Алиса, зачем пришла?» — повторил я свой вопрос. Я слышала, что между тобой и Хабаровым назревает нечто вроде войны. Глеб очень злится, что ты увёл у него жену и используешь её в своих целях. Поговаривают, у неё не всё в порядке с головой. Может быть, когда занятнее будет использовать меня и мою помощь. Я с самого начала был готов к этой шумихе, а идти до конца принял решение ещё задолго до того, как появился в офисе этой компании. Люди за Хабаровым стояли серьёзные, и я прекрасно осознавал все риски, принимая предложение Парфёнова. Ха, уверена, что в правильный кабинет заглянуло с предложением о поддержке. Или думаешь, меня все женщины Хабарова интересуют? А, может быть, он тебя попросил зайти ко мне и узнать, что да как? Я свои планы с посторонними людьми не обсуждаю. Силой никого рядом с собой не удерживаю. Шантажом не занимаюсь. Его жена сама ко мне пришла. Можешь так ему и передать. Совсем ты волчонком стал, Максим. А я тебя помню другим. Я тебя тоже. Я встал и навис над Алисой, положил свою руку на стол рядом с её бедром и наклонился к её лицу, глядя в глаза. Не пытайся прикидываться овцой, взгляд у тебя как у матерого хищника. Я в тюрьме сидел, а не в психиатрической больнице. Дурака из меня делать не нужно. Отступив от неё, я подошёл к окну, достал пачку с сигаретами из пиджака. «Кстати, как он там? Переживает за деньги? Или за то, что дочь оставил без матери?» — черкнул зажигалкой и закурил. «А тебе он что пообещал? Только имей в виду, что слова таких людей нужно делить пополам. Если обещал купить новую красную машину, то максимум, что ты получишь — это красные трусы». «Ты точно безбашенный, Макс!» «Лавров ведь и до тебя доберётся. Вот тогда и посмотрим, как ты заговоришь. Я же по-хорошему к тебе пришла. Предупредить. Глеб ничего об этом не знает». «Здесь не букмекерская контора. Ты пришла оценить свои шансы с Хабаровым? Не советую на него ставить. Но и со мной тебе ловить нечего. Можешь передать ему, что никаких сделок я ни с кем заключать не буду. А тебя, если ещё раз увижу в своём кабинете...» Опустил глаза вниз. «Откакал». Алиса так и не сменила позы, сидела на краю стола и призывно раздвинув ноги, ждала от меня решительных действий. Ты обязательно получишь то, чего заслуживаешь, а потом сразу же окажешься за дверью со спущенными трусами и без поддержки Хабарова. Мужчины по своей природе собственники, своим делиться не любят, а с дешёвками расстаются быстро и легко. Я открыла окно, впуская в кабинет свежий воздух и выкинула окурок на улицу. Какой же ты гад! Обижена воскликнула девушка и спрыгнула со стола. Жизнь была не сахар, последние несколько лет, чтобы с тобой любезностями сейчас обмениваться. Вон пошла. Я кивнул на дверь, думая о том, что наш диалог затянулся. Громко цокая каблуками, Алиса покинула мой кабинет, а я вернулся за стол и сосредоточил внимание на бумагах, дав указание Свете никого ко мне сегодня больше не впускать. Около 7:00 вечера я набрал Ивана и спросил, где Надя. Он сказал, что она провела весь день в разъездах по работе, а сейчас находится в фонде. Хабаров с его слов не объявлялся, и это было очень странно. Алиса наверняка уже передала ему мои слова. «Мерзавец!» — готовил ответный ход. «Я сейчас подъеду к вам и сам заберу ее. Дождитесь меня!» — отдал указание Ивану, набирая номер секретарши по внутренней связи. «Света, подготовь мне информацию о самых лучших нейроархирургических клиниках Москвы и Санкт-Петербурга». Поняла. Тот же отозвалась девушка, а я бросил трубку, взял ключи от машины и направился вниз.